Глава восьмая. Небо падает. Дмитрий Иванович, или как его звали друзья еще со школы, хирург, злился. Аня снова завела разговор о детях. Мол, ей давно не шестнадцать, подруги все замужем и родили по второму ребенку, а она все ждет, когда он созреет. Сдалось ей это замужество и дети, но не готов он и не хочет. Может и не решится никогда. Так хорошо жили, и вот получите. Придется расстаться, видимо. Хирург резко встал из-за стола, оставив недоеденным ужин, аппетита совсем пропал. Аня осталась на кухне, шумом убирая посуду, так она выражала недовольство. Потом придет в комнату, сядет на край дивана и уставится в выжидающе, а он начнет беситься, что она как все бабы, а ведь так замечательно все начиналось. В больницу ее привезли на скорой с приступом аппендицита. Саму операцию, как и Аню, Хирург не помнил. В тот день в операционной пациенты шли сплошным конвейером. К концу смены он и собственное имя бы не произнес. А утром, когда хочется только одного свалиться и заснуть, обход палат. Вот тут-то он и разглядел Аню. Она лежала возле окна, и вроде бы дремала, но когда подошел, она посмотрела на него и хирурга словно водой окатила. Померещилось, что в ее глаза попали осколки неба. Потом ему долго казалось, что в лазуре просверлили дыры, когда позаимствовали синь для Ани. Хирург оробел и севшим голосом поинтересовался самочувствием. Аня прикрыла глаза и тихо ответила, что все нормально. И с того момента хирург пропал, влюбился как подросток. Он злился на самого себя, но все тянул и тянул с выпиской, пока Аня не сказала, что уходит под расписку. И тогда Хирургу ничего не оставалось, как пригласить ее на свидание. Он ухаживал по законам жанра: цветы, рестораны, вечерние гуляния. Рядом с Аней хирург оборел точно прыщавый пацан. Она была удивительная: сильная духом, несмотря на внешнюю хрупкость, с ироничным умом и вечным удивлением ребенка. Широко распахнутые глаза казались далекими вселенными, такие же бездонные. Пушистые волосы хотелось зарыться и долго вдыхать запах. Среди светлых локонов над правым виском росла темно серая прядь. Хирург сначала думал, что Аня специально красит ее, чтобы выделиться, но оказалось с рождения. Бог отметил, пошутила она. И вот после пяти лет совместной жизни любовь ушла, осталась привычка. И все разговоры о детях вызывают лишь раздражение. Аня зашла в комнату. Дима, я серьёзно, продолжила она, не надеясь отмолчаться. Хирург выключил телевизор и отбросил пульт. Давай поговорим, раз тебе не мётся, согласился он. Мне тридцать лет, Димка. Я уже не девочка. Я спокойно не могу пройти мимо детских колясок. Хирург размышлял. Мне тридцать пять, и никого я не хочу. Все эти ночные бдения, бесконечные болезни и ответственность не готов он брать на себя. В больнице с излишком хватает геморроя. Нет, отрезал он, никаких детей. Аня долго смотрела на него, точно он открылся с неизвестной стороны, а потом заключила: "Ты трус, Димка, ты обычный трус". И стала собирать вещи, а он не остановил. Сначала думал, что она вернется, поживет без него, поскучает и примчится. Однако ни через неделю, ни через две Аня не объявилась. Да и не в её характере было бегать за ним. А вот самому хирургу стало неожиданно неуютно, словно в одежде не своего размера, отвык быть один. И даже не в этом дело, а в Ане. Сроднился он с ней, пророс корнями, и теперь и тосковал. Несколько раз во сне привычно пытался обнять и просыпался, не обнаружив. Не хватало её разбросанных вещей, запаха кофе по утрам, книг фэнтези, которые она обожала, Ани не хватало. А ведь считал, что любовь завяла, как астры, которые давно не дарил ей, хотя раньше всю осень таскал ей стрельчатые цветы. все таки привычка заслоняет главное, застилает глаза. И Иногда надо отказаться от обыкновенного, чтобы понять, что по-настоящему дорого. Он все набирался смелости, чтобы приехать к ней. Она жила у сестры и объясниться, но зав отделением ушел в отпуск, дежурства увеличились, и сил хватало лишь на то, чтобы добраться до дома, а иногда хирург оставался ночевать в больнице. После одного особо трудного дежурства в глазах потемнело. Не хватало еще самому коньки отбросить. Хирург успел схватиться за край стола и не упасть. Вам плохо, Дмитрий Иванович?» — подоспела Ирочка. Ирочка Была совсем молодой, на 13 лет младше хирурга. Высокая, под стать ему, видная во всех смыслах девушка. Жгучая брюнетка с длинными до пояса волосами, она давно неровно дышала к хирургу. Но тот не собирался усложнять свою жизнь. Аппетиты у Ирочки, будь здоров, с такой скоже выпрыгнешь, зарабатывая на шубы, бриллианты и поездки за границу. А у него с инстинктом самосохранения, пока все в порядке. А тырочки надо держаться подальше. Давайте и вам коньяку налью, чтобы отлегло, предложила Ирочка. Она шустро подскочила к шкафчику, достала небольшую бутылку с янтарной жидкостью и плеснула в чашку. Хирург залпом осушил ее. По телу разлилось тепло, сердце отпустило. Ирочка томна села рядом и добавила: "Не бережете вы себя, Дмитрий Иванович". И подлила коньяк. Хирург понимал, к чему этот разговор и вздрагивание ресниц, но неожиданно решил, почему бы и нет. Он одинок, Ирочка тоже, ни к чему не обязывающая интрижка жизнь не испортит. Он выпил еще и еще, а потом Ирочка предложила на брудершафт. Хирурга охватила безмятежность, когда море по колено, когда горы одним прыжком можно преодолеть. Была не была, мелькнула в голове. И он неловко приобнял Ирочку. Она впилась в него губами, будто только и ждала подходящего случая, и тесно прижалась всем телом. В голове зашумело. Хирург ощутил нарастающее волнение, и в этот момент со скрипом отворилась дверь ординаторской. На пороге возникла Аня. Увидела его с Ирочкой, тут же развернулась и выбежала прочь. Он попытался догнать Но Ирочка удавкой повисла на шее. Он стряхнул ее, но уже было поздно. Хирург звонил в дверь Анниной сестры, но ему не открыли. Телефон молчал. Он долго кружил вокруг дома, заглядывая в окна, затем побрел к себе, ёжись под холодным мартовским ветром. После сидел на диване, уставившись в одну точку. Зачем она приходила? Аня гордячка, значит, что-то случилось с ней. С ее сестрой или племянницей? С кем-то еще?» Он набрал номер еще раз, безрезультатно. Видимо, Аня занесла его в черный список. Он силой провел рукой по лицу, стирая усталость. Хотелось напиться, вдрызг, чтобы не мучиться от неизвестности. Хирург открыл бар и достал водку, открутил крышку и отпил прямо из горла, закашлялся. Водка не пошла. Сбегал на кухню, нарезал колбасу и чёрный хлеб. Хлеб, кстати, кончается, отметил он. Налил в кружку воду из-под крана, притащил в комнату табуретку, куда водрузил снеть, и продолжил. Хирург забылся тяжелым сном далеко за полночь, но и потом просыпался с ощущением, что его крутит, что руки и ноги его раскинулись в стороны, как у человека распятого на кресте, а самого его вращают с бешеной скоростью. Хирург садился на диван и крепко держался за спинку, помогала ненадолго. Когда он поднялся и побрел в ванную, открыл кран и жадно прижался к нему губами. Долго пил воду, затем встал под холодный душ, но сердце продолжало биться о ребра, словно пыталось вырваться из костяной клетки. Хирург Витеевата выругался и оделся, взял ключи от машины и покачиваясь спустился вниз. На часах было семь утра воскресенье. Но он не мог ждать, должен был поговорить с Аней. Долго звонил, затем начал барабанить. Наконец, Аня открыла дверь. Что ты здесь забыл? холодно спросила она. Тебя, честно сознался он. Поздно, ответила Аня. Я не уйду, он замотал головой. Аня пыталась захлопнуть перед ним дверь, но он не позволил. Нам надо поговорить, настаивал хирург. Чёрт с тобой, согласилась она и так всех разбудил. Она спустилась вниз в тапочках и халате, накинув сверху пальто. Садись в машину, пригласил он, а то на улице холодно. Она села, и они снова поссорились. Она высказывала все намученное за годы ожидания, припомнила и Ирочку. «Все равно я люблю тебя, упрямо твердил он. Аня хотела выйти, но хирург заблокировал двери. Буду возить тебя по городу, пока не согласишься, он включил зажигание. Ты же пьян, возмутилась Аня. Да, кивнул хирург. Поэтому соглашайся быстрее. Он выжал газ, и они понеслись по пустынным улицам. Мелькали дома, чёрные деревья, бледные пятна фонарей. Вскоре они выехали за город, и хирург внезапно нажал на тормоз. Я не могу без тебя. Мне очень плохо, признался он. Аня молчала так долго, что он уже отчаялся дождаться ответа, а затем скупо произнесла Нет. Знаешь, перегорела я. Любила, Еще вчера утром любила. А потом увидела тебя с медсестрой, и так противно стало. Извини. Он не сразу понял услышанное, не хотел понять. Уронил голову на руль и судорожно сжал его. Отвези меня домой, попросила Аня. Автомобиль рванул с места. Здесь шла сплошная полоса. Разворот в обратную сторону находился через несколько километров, но хирург резко крутанул руль влево, нарушая все правила, и в тот же миг справа раздался глухой удар. В машину въехал мотоциклист. Тот мчался по встречке и не успел уйти от столкновения. Хирург со всей силы нажал на тормоз. Откуда он взялся? Мысленно простонал он, ведь не было никого. Молодой парень скорчился от боли на обочине. и вот бросила на несколько метров. Одна нога была неестественно вывернута. Хирург вышел из машины, несколько раз встряхнул головой, алкоголь еще не выветрился, и осмотрел мотоциклиста. Перелом, диагностировал он. "Аня", обратился хирург. "Достань аптечку, она в багажнике". Аня ничего не ответила. "Что ты там копаешься?", сорвался он. "Быстрее никак". Она снова промолчала. Хирург обернулся. Что с ней? Чтобы она и не выскочила помочь? Аня по-прежнему сидела на переднем сиденье. Дверь с ее стороны была смята. Хирург медленно, будто во сне, распахнул машину. Аня не шевельнулась. Не очнулась она и тогда, когда он уложил ее на свое пальто, над виском, прямо под пепельной прядью, этой чертовой меткой, виднелась вмятина. В глазах навечно застыло удивление, точно она заметила вверху нечто поразительное. И тогда хирург опустился рядом с ней, обнял и тоже поглядел на небо. Ему казалось, что оно смотрит на него, хирурга, Аниными глазами. Они лежали целую вечность. Вокруг суетились люди, кто-то вызвал скорую, кто-то помогал парнишке, а хирург все глядел в лазурь, укравшую Анины глаза а после небо упало